Вместо первой главы Покойный Лаврентий Неудобняк Уже в детстве выделялся среди сверстников Шкодливый, не внушающий доверие рожицей Каждое его слово казалось враньем Доходило до того, что учительница математики Глядя, как он произносит «семью восемь пятьдесят шесть» Сама начинала сомневаться в правильности такого ответа Когда же с возрастом рожица оформилась в рожу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 Никому и в голову не приходило, что под детской бразиной может таиться чуткая душа, тягощённая вдобавок верой в справедливость. Умом Лаврентия правда не блистал, но это вообще свойственно подобным натурам. Так и микол Горев до 35 лет, после чего жизнь его волшебно изменилась. Неприметный, балансирующий на грани увольнения журналист был внезапно обласкан и возведён в ранг ведущего телепередачи "Кто виноват?" А кого можно? с запинкой спросил он, ещё не веря такому счастью. Всех ласково разрешили ему. А, не решаясь упомянуть имя Всуев, он вознёс глазах к потолку. И его тоже. Поначалу неудобня крабел, потом опьянел от правды и распоясался. Даже разнуздался, не давал спуска никому, ни мэру, ни губернатору, ни прокуратуре.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 Неизвестно, кто до такого додумался, но ход был согласитись гениален. Требует народ разоблачений? Требует. А них же разоблачителя пустует. Так пусть её лучше займёт Лаврентий Неудобняк, чем кто-либо другой. В самом деле стоило включить телевизор и взглянуть на эту ловатую физио Лаврентия, на вручие глазёнки. Стоило услышать его сеплаватый уголовный басок. как любому становилось ясно, клевещет Цукин сын, врешет гад во всю губу от первого слова до последнего, у самого четь рыльца в пушку. И такого-то человека подстеречь в ночном парке, пробить затылок тупым предметом, да ещё и вырезать на груди слово "афёра". Как тут прикажете вести следствие? Даже если повезёт изловить настоящего убийцу, кто поверит, что он настоящий? А то не ясно, чьих рук дело.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 Но ему не повезло. Против него больше улик, чем против вас. Какие улики? Ну не надо, не надо валять Ваньку, дорогой читатель. Во-первых, у вас нет алиби. Во-вторых, вашу физиономию запросто узнает потерпевший, потому что после всего пережитого у него жажда справедливости. А справедливость требует, чтобы хоть кто-то понёс наказание, в крайнем случае вы. Вообще, я смотрю, с гражданственностью у вас, дорогой читатель, слабовато. Пока сажают других, охрана правопорядка, а как приходит ваш черёд? Трагическая ошибка. Идёте ли вы по городу, касаетесь ли крыла чужой и, возможно, угнанной машины, вы невольно становитесь возможным фигурантом того или иного уголовного дела. Собственно, каждый гражданин в узкопрофессиональном смысле прежде всего производитель следов, оттисков и отпечатков. И почему бы не настать однажды такому дню, когда беззаботно рассеянные улики сложатся вдруг в очевидное свидетельство вашей вины. Поверьте, это нисколько не менее вероятно, чем выпадение четырёх одинаковых карт в покере. Следственные органы принет оборонить, но признайтесь, положа руку на сердце, оказавшись на их месте, Долго либо вы колебались, прежде чем задержать самого себя. Раскрываемость хореновая начальство достаёт, а тут все доказательства, как на ладошке. Так что, возможно, дорогой читатель, внесёте и вы со временем свой скромный вклад в дело укрепления правопорядка. Кого бы ни посадили, общество будет удовлетворено, нечего чикаться с мерзавцами. Я, допустим, верю, что вы не виновны. Но прочём-то какая разница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 первого убийцу мыльный изловил менее чем за час. Причём минут 40 из указанного времени потрачено было на тщательное лазанье по белёному подвалу в поисках вещественных доказательств. Ничего не нашли, перемазались с ног до головы, выползли на воздух, закурили в расстройстве. И вдруг идёт мимо мужичонка, весь точно в такой же извёстке. А ну-ка, мужик, встрепенулся мыльный Иди сюда. Оказалось, он на место преступления потянул о придурка. Хоть бы почистился сначала. Дальше больше. То ли чёрт помогал Алексею Михайловичу, то ли зря он 8 лет просиживал штаны в ОБЭПе, сразу надо было в ОПРА подаваться. В итоге Герман Григорьевич не падла, уже не знала, горчать ли очередному успеху ненавидимого подчинённого или же напротив радоваться.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 Остается профессиональная деятельность, то есть хуже не придумаешь. От большой безнадёги потревожили бывшую супругу убитого. Но, как и следовало ожидать, ничего хорошего из этого тоже не вышло. При первом упоминании имени жертвы яркая блондинка ударилась в слёзы и принялась в захлёб перечислять обиды, нанесённые ей Лаврентием при жизни в законном браке. Причём каждая новая подробность увеличивала скорбь.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 Все его передачи насчёт точечных застроек. Последние месяцы он только о них и базарил. Костя, депутатов взяточников нет. Каждого, кого он хотя бы раз назвал. Стихи кто-нибудь пишет? Мыльный вскинул глаза. На молодых лицах отчиснота было лёгкое недоумение. Я спрашиваю, стихи из вас кто-нибудь сочиняет? Переглянулись с ухмылкой и покачали головами. Кончай лыбиться, вспылил Мыльный.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 Возьмёшь у него стишки и перепишешь своим почерком. Объясняю. При союзе писателей по четвергам собирается литературная студия. Вход свободный. Ты, начинающий поэт, спросят, чем работаешь? Сильно не ври, скажешь: слушатель высшей следственной школы. Понял? Ни хрена ты пока не понял. Про ёфикацию слышал? Нет. Значит так. Существует союз ёфикаторов. Задача у них воскресить букву ё. В Ульяновске памятник ей поставили, сказал Костя. Букве ё. Сказал и тут же об этом пожалел. Задумчивый, оценивающий взгляд начальства остановился на нём. К счастью, помедлив пару секунд, вернулся к Славику. Местное отделение ёфикаторов возглавляет Пётр Семёнович Пёдиков. Именно Пёдиков, а не Пейдиков, запомни. Так вот, Он ведёт эту самую литературную студию. Подружись, расспроси